Глава 78 Есть много замечательных вещей, о которых ты ничего не знаешь. Вера, которая сворачивает горы, свет твоей души. Думай о них, когда засыпаешь. Любовь сильнее смерти. Каждая могила — мусорный бак. Тут хоронят останки, души отправляются в другое место. Пробормотав эту фразу, графиня Дедарьё залпом выпивает водку. Мы только что похоронили Адетту Маруа, 1941-2017, жену ее великой любви. Графиня приходит в себя у меня на кухне за столом. Она наблюдала за церемонией издалека. Дети Адетты знают, что она была любовницей их отца, соперницей матери, и относятся к ней более чем холодно. Теперь графиня сможет класть подсолнухи на могилу любимого мужчины, зная, что никто не оборвет лепестки и не швырнет их в помойку. Я словно потеряла старую приятельницу. А ведь мы ненавидели друг друга, как все старые приятельницы. Но я ревную, ведь она первой встретится с ним на небесах. Мерзавка всю жизнь меня опережала. Собираетесь по-прежнему украшать его могилу цветами? Нет, не теперь, когда они наверху. Это было бы слишком неделикатно. Как вы встретили любовь всей вашей жизни? Он работал на моего мужа. Отвечал за конюшни. Красивый был мужчина. Видели бы вы его попку? Мускулистый, стройный, с чувственным ртом и бархатными глазами. Меня и теперь пробирает дрожь. Наша связь продлилась четверть века. Почему вы оба не развелись? Адетта шантажировала его самоубийством. Если ты меня бросишь... Я покончу с собой, да и потом между нами, Виолетта, меня это устраивало, чтобы я стала делать со своей великой любовью сутки напролет. Это ведь работа, а я никогда ничего не умела делать руками, только держать книгу и играть на пианино. Он бы очень быстро устал от меня. Мы встречались, когда возникало желание. Он видел меня накрашенную, надушенную, нарядную. От меня никогда не пахло кухней или детской рвотой, а мужчины обожают все красивое, сами знаете. Муж возил меня по всему свету, мы жили в палаццо, плавали в южных морях. Я возвращалась загорелая, отдохнувшая, встречалась с ним, и мы страстно любили друг друга. Я напоминала себе леди Чаттерлей. Уверяла любовника, что граф давно не претендует на выполнение супружеского долга. Он ведь на 20 лет старше меня, у нас даже разные спальни. А он говорил, что секс совершенно не интересует Адетту. Мы лгали из любви, так было проще. Я плачу всякий раз, когда слушаю песню старых любовников. Кстати, о слезах. Налейте мне на посошок, Виолетта. Сегодня я в этом нуждаюсь. Когда мы случайно встречались с Адеттой, она расстреливала меня взглядом. А я улыбалась. Мой муж и любовник умерли с интервалом в месяц. Оба от сердечного приступа. Ужасно. Я все потеряла за мгновение ока. Землю и воду. Огонь и лед. Можно подумать, что Бог и Адетта объединили усилия, чтобы меня уничтожить. Я не жалуюсь. Жизнь была длинная и красивая. Осталось одно последнее желание. Пусть меня кремируют и развеют прах над морем. Не хотите лежать рядом с графом? С мужем на вечные времена? Никогда. Я бы слишком боялась умереть со скуки. Но вы сами только что сказали, что в земле лежат бренные останки. Даже они будут скучать рядом с графом. Он вечно портил мне настроение. Но на Игостон заходят выпить кофе. Увидев, что я хочу, они изумляются. Нона краснеет. У него слабость и графиня. Как видит ее, заливается румянцем, как школьник. Через несколько минут появляется отец Седрик. Он целует графине руку. «Ну, святой отец, как все прошло?» Нетерпеливо спрашивает она. «Как похороны, графиня?» «Дети заказали музыку?» «Нет». «Идиоты!» «Адетта обожала Хулио Эглесиаса». «Откуда вы знаете?» «Женщина все знает о сопернице, ее привычки, духи, вкусы. Когда мужчина приходит к любовнице, он должен чувствовать себя в отпуске, а не в общежитии». «Все это не слишком по-католически, госпожа графиня». «Ну, отец, люди должны грешить, иначе ваша исповедальня опустеет. Церковь делает бизнес на грехе». «Если людям не в чем будет себя упрекнуть, они перестанут ходить на мессу». Графиня находит взглядом Нона. «Нюрбер, не будете ли вы столь любезны проводить меня?» Нона смущается и краснеет. «Конечно, госпожа графиня». Едва они выходят за дверь, как гастон разбивает чашку. Я нагибаюсь собрать осколки на носовок, а он шепчет мне на ухо. «Я вот спрашиваю себя». Уж не спит ли Нона с графиней?